Глава 10. Невыносимое ожидание. Вечер был чудовищный. Благообразные тетушки, постные лица, фальшивые улыбки. Хелена ненавидела это все. И даже не потому, что считала это бессмысленным. А потому, что тетушкам не было дела до реальных людей. Они и людей-то никогда не видели, разве что из окна машины. Собирали деньги для семей, лишившихся кормильцев в недавней войне. Для сироток. Именно эта формулировка тетушкам нравилась больше всего, они прижимали руки к груди и делали бровки домиком для маленьких ангелочков, хотя собирали не только для сирот, но для вдов, для престарелых матерей, у которых погибли сыновья, для самих солдат, которые получили увечья на поле боя и не могли больше вернуться к прежней жизни. Собирать деньги для доногих мужиков тетушкам было не с руки, не так миленько, как для ангелочков. Хэлл сказала Люку, но тот только скептически фыркнул. «Когда мне дали пособие от короны, — сказал он, — я пропил все за две недели. Если бы дали больше, пропил бы за три. Разница? Но ты по мне людей не меряй. Кому-то эти деньги могут, правда, помочь продержаться еще хотя бы месяц. Кому-то пойти учиться и найти работу. Кому-то нужно лечение». Да, Хэл понимала, Люка вообще не очень показательный пример. Таких, как он, единицы. С другой стороны, он был с той стороны, он видел все это, испытал на себе. Когда собирали деньги, Хелл неизбежно представлял его. Люку бы не понравилось, но так уж вышло. Само по себе дело было хорошее и правильное, да и отказаться Хелена не могла. Принцесса. Взрослая принцесса взрослые обязанности, так что придется участвовать. Говорить речи, улыбаться, позировать для фотокамер. Но это все равно было чудовищно тоскливо. Хейл держалась только потому, что вечером очень надеялась сбежать с Люком на танцы. Он сказал, что не обещает, что у него дела, и если до девяти не вернется, то не стоит ждать. И ходить не стоит, одной опасно. Но она так надеялась. С благотворительного вечера сбежала в восемь. Официальная часть закончилась, а всякая болтовня фуршет Хейл мало интересовали. Это уже без нее. Выдохнула с облегчением. Переоделась для прогулки, решила ждать, но Люка все не было. И отчего-то вдруг неспокойно на сердце, как никогда еще не было. Что-то тянуло. Нет, ничего страшного, у него там дела просто. У него куча дел поважнее ее танцев, в этом Хелл себе отдавала отчет. А что если с ним вдруг что-то случилось? Как же она без него? Это было немыслимо. Люк был частью ее жизни, почти братом. Нет, не так. В смысле, не так, как в сплетнях. Она не раз слышала смешки, что вот, девочка влюбилась. Нет, как? В люка? Да у нее в отцы годится. Ну, пусть не в отцы, но это было совсем другое. Он был другом ее детских игр. Еще недавно, когда Хейл была поменьше, таскал ее на руках и вытирал сопли. Лечил разбитые коленки, терпеливо слушал всю дурь, которую Хейл хотела хоть кому-то рассказать. Кому еще, как не ему. Нет, как о мужчине она о нем не думала. Пока еще вообще ни о ком не думала так, почти ни о ком, точно ни о ком и конкретном. Но Люк был близким человеком, и Хел переживала за него, а его все не было. В девять вечера она вышла к черному ходу, откуда они с Люком сбегали гулять. Его не было. Не стоит ждать? Но чего-то... Предчувствие для мага не пустой звук, и Хел чувствовала сейчас, что что-то не так. У Люка что-то не так пошло. И волновалась. Полдесятого она сидела на ступенях и ждала. К десяти бродила кругами. К одиннадцатому стало совсем тяжко. Хайл ходила с Люк спрашивать, не вернулся ли Люк? Может быть, через другую дверь не здесь? Но нет, он не возвращался. Его не было. Хайл поймала себя на мысли, что не нужны ей никакие танцы, лишь бы только пришел. «Да что же это такое? Он ведь занимался этим всегда, и чего же теперь?» К одиннадцати ее саму начали искать, но Хел решительно сказала, что подождет здесь. На сердце стало неспокойно окончательно. Хелл поняла, что не может просто так сидеть и ждать. Она пойдет искать его. Сама пойдет. Он где-то рядом, но что-то не так. Она маг, и сила у нее немаленькая, ей показывали, как. Хелл встала, выпрямилась, закрыла глаза. Сосредоточилась. Да, почувствовать можно только того, кого хорошо знаешь. Хейл чувствовала Люка, и ему было плохо. Надо что-то делать. Едва не дернулась была сама его искать, но если уж смотреть правде в глаза. Если Люку плохо, и он не может идти, она сама его не спасет и не дотащит. Если он не один, если какие-то люди... Надо позвать кого-то, но кого можно позвать? Если у Люка какое-то секретное задание, никто не должен знать. Она не имеет права лезть в это, но и сидеть просто так не может. Все же бежать самой? Посмотреть, а потом решить, что делать? Найти. Хэлл грызла ногти. И все же метнулась обратно во дворец. Вдруг ей повезет. И на удивление повезло. Почти сразу она наткнулась на Штефана. Хэл, где ты бродишь? Тебя ищут? Я уж думал, ты одна сбежала на танцы. Нет, Штеф. Пойдем, пожалуйста. Хелена схватила брата за руку, подтянула. Куда? Что ты делаешь? Штеф. Принцесса буквально повисла на нем люка до сих пор нет надо найти его я чувствую что что то случилось он где-то рядом ему плохо пожалуйста пойдем ты с ума сошла удивился он ты же понимаешь чем твой люк занимается нельзя лезть в это и мешать если бы ему нужна была помощь он дал бы знать нет штеф пожалуйста пожалуйста мы ну тихонько ты же можешь прикрыть нас отвести глаза так чтобы никто не узнал и не заметил ты можешь я знаю — Я чувствую, ему нужна помощь. Он должен был вернуться. — Эл, прекрати. Штефан попытался встряхнуть ее с себя, но это было непросто. — Не прекращу. Глаза глазах Елены полыхнули. — Я уверена, что ему нужна помощь прямо сейчас, и что могу помочь. Если ты не согласен, я пойду одна. Кого еще мне звать? Ковальчика? Где я сейчас его буду искать, полковника в одиннадцать вечера? — Да, он знает, куда отправился Люк и чем занят, но где я его найду? Он наверняка уже Томас с женой. Кто еще? «Мастер Грабы, Ты уверен, что ему стоит все знать? Кого? Гвардейцев? Их точно не стоит. Штеф, хватит упираться. Пошли! Или я прямо сейчас тут шарахну огнем и скажу потом, что ты довел меня своим упрямством. Пошли!» Штеф страдальчески фыркнул, но сдался. Спорить с Хеленой было крайне сложно. Прикрыл пологом, чтобы они двое не слишком бросались в глаза и из дворца по улицам. «Сюда!» – требовала Хелена. «Теперь сюда, быстрее!» тянула его, она чувствовала. «Быстрее, Штеф!» «Думаешь, он сбежит от тебя?» Хелена и сама не могла объяснить, куда так торопилась. Но он был рядом, и она не могла ждать, бежала, подпрыгивая. «Вон, смотри!» В конце улицы, в тени подальше от фонарей, прямо на тротуаре сидел человек, вытянув левую ногу, привалившись спиной, прижавшись затылком к стене. Рубашка в крови, он тоже прикрывался пологом, и случайные прохожие не заметили бы его, пока не споткнулись бы. Но Хелена необычный прохожий, она видела. Люк! Он повернулся к ней, даже попытался встать. Но сил не хватило.